С чего начать управление финансами? Здесь мнения разных финансовых экспертов могут расходиться. Я считаю, что начинать нужно с денег. Деньги — это то, что вы первое видите на счете. Деньги легче всего посчитать. Деньги легче всего учесть. Если вы начнете с денег, вы не прогадаете. Управление деньгами. Блок управления деньгами состоит из следующих разделов. 1. Отслеживание поступлений и платежей. Казначейство. 2. Планирование. Используем платежный календарь и бюджет движения денежных средств. 3. Отчетность. Составляем отчет о движении денежных средств. 4. Управление денежными средствами остатками и излишками, а также кассовыми разрывами. Отслеживание поступлений и платежей. Казначейство. Казначейство – это отдел, который отвечает за платежи. Казначейство обычно возглавляет главный казначей, который руководит всеми денежными делами компании. Роль главного казначея может исполнять лично финансовый директор, а также он может назначить другого человека. Задачи казначейства. Казначейство – оперативное подразделение финансового департамента. Это значит, что казначей должны быть всегда на посту и мгновенно реагировать на запросы бизнеса. Вот что делают казначей – финансовые специалисты по управлению платежами. Первое. Контролируют денежные потоки. Казначей следит за тем, чтобы деньги всегда были в наличии для текущих нужд. Второе. Составляют бюджет. Казначейство разрабатывает бюджет движения денежных средств и следит, чтобы все подразделения и сотрудники его выполняли. Третье. Минимизируют риски кассовых разрывов. Казначей обеспечивает своевременность поступления денег и расход согласно утвержденному бюджету и текущей платежной ситуации. Четвертое. Оптимизируют затраты. Частично. Казначей предупреждает незапланированные траты, ограждает отделы и руководство от эмоциональных покупок. Пятое. Управляют долгами, частично. Казначей следит за своевременностью погашения кредитов и займов. Шестое. Ведут оперативный учет и составляют оперативную ежедневную отчетность по ДДС. Казначейство обеспечивает точный и актуальный учет всех денежных операций в момент их совершения. Функционал казначейства. Так как меня, скорее всего, слушают представители малого и среднего бизнеса, примерный функционал казначейства я распишу в расчете на единственного сотрудника, казначея. Крупным же компаниям не затруднит разобрать этот перечень на функционал главного казначея и его подчиненных. Итак, чем же занимается казначей, когда приходит на работу и наливает себе чашку кофе? Первое. Собирает счета на оплату. Второе. Сверяет счета с платежным календарем. А. По запланированным расходам готовит платежные поручения на оплату. Б. По поступившим раньше даты оплаты откладывает до соответствующей даты. С. По незапланированным и срочным проверяет наличие свободных денежных средств, визы согласования, руководитель отдела, гендиректор и так далее Если все окей и платеж не ввергнет компанию в кассовый разрыв, готовит платежки. Если платеж пошатнет финансовую стабильность, решает вопрос индивидуально с руководством третье Готовит реестр платежей генеральному директору, лицам, обладающим правом первой и второй подписи, финансовому директору о платежах текущего дня, особо отмечая незапланированные. 4. После получения одобрения загружает платежи в банк и сообщает о необходимости их подписания. Пятое. После проведения платежей проверяет, что все платежи исполнены, не было технических ошибок в выгрузке или списании. Шестое. Проведенные платежи фиксируют в учетной системе, проставляет аналитику, распределяет по счетам, заказам, проектам. 7. Заполняет платежный календарь графу факт. Отчет предоставляет финдиректору. 8. Контролирует остатки денежных средств, сверяет план и факт. 9. Временные излишки средств размещает на овернайтах и депозитах. 10. Контролирует возврат денег с овернайтов и депозитов, ведет учет полученных процентов за них. 11 Взаимодействует с валютным контролем банка, готовит для него документы. Овернайт Специальный вид депозита сроком на одну ночь. Открывается обычно до 17.00 текущего дня и закрывается утром до 11.00. Ночью банк использует одолженные деньги для работы на международных рынках другого часового пояса, например, США или Токио. А вот чем еще занимается казначей уже не на регулярной основе, а пореже. Первое. Открывает и закрывает счета в банках. Второе. Подключает зарплатные проекты в банках. Третье. Изучает тарифы на РКО, эквайринги, на депозиты и овернайты, предлагает лучшие для выбора, готовит документы на подключение. Четвертое. Готовит документы для получения кредита и для его погашения. Пятое. Составляет бюджет движения денежных средств, бддс и отчет о движении денежных средств ОДДС. Шестое. Составляет другую отчетность по требованию финдиректора. Хотелось бы обратить ваше внимание, что казначей не кассир. Если на предприятии нужен человек для работы с наличными денежными средствами, это должны быть отдельные люди с полной материальной ответственностью за вверенные наличные средства либо оформлено официальное совмещение. Казначей же специализируется на безналичных платежах. При этом казначей ведет общую отчетность с учетом движения денег по кассе. Это специалист уровнем выше, чем кассир. Функционал казначея очень похож на функционал бухгалтера по участку банк. В небольших компаниях это может быть одна и та же позиция. Разница между ними в следующем. Казначей одобряет и проводит платежи, но не проставляет бухгалтерские проводки, составляет управленческие отчеты ДДС, платежный календарь. Бухгалтер ведет учет в бухгалтерской программе 1С, составляет отчеты для налоговой. В небольших компаниях эти должности можно объединять. Также в небольших компаниях функционал казначея может возлагаться на финансового директора. Взаимодействие казначейства с другими отделами. Казначейство плотно сотрудничает с различными отделами компании по ряду важных вопросов. Первый. С финансовым департаментом. Будучи частью департамента, казначейства обеспечивает планирование, учет, контроль и анализ направления денежных средств. Второй. С бухгалтерией. Часто именно казначеи вводят данные о движении денежных средств в бухгалтерские программы. Их данные ложатся в основу бухгалтерского учета, бухотчетности и налоговых деклараций. Третий. С отделом закупок и снабжения. Самая тесная связь у казначейства именно с закупками. Одобрение заявок на оплату, согласование незапланированных платежей, обеспечение наличия денег на закупки – все это работа казначейства. Именно они координируют платежи поставщика. Четвертое. С отделом продаж. На казначейство могут быть возложены функции отслеживания своевременного поступления денег от покупателей и информирования отдела продаж о задолженностях. Пятое. С отделом кадров. Персонала. Участвует в планировании зарплатных выплат, подключении зарплатных платежей, создании денежных резервов на отпуска, командировки и форс-мажорные выплаты. Шестое. С отделом маркетинга и рекламы. Казначейство обеспечивает наличие денег на маркетинговые мероприятия и рекламные бюджеты. Обычно в маркетинге затраты постоянны, а непредсказуемые траты редки. Тем не менее, их сумма значима и контакт происходит постоянно. 7. С отделом информационных технологий. Работает над внедрением и поддержкой систем, которые помогают автоматизировать учет. Программы для управления платежами и согласованием платежей. Единственной программой, которая бы закрыла все задачи функционала, не существует. Как правило, выбор программы для управления платежами совпадает с выбором программы для управленческого или бухгалтерского учета, но может и отличаться. Каждая компания самостоятельно решает, где ей вести учет денег и согласовывать платежи. Тем не менее, есть типовые варианты. Давайте посмотрим. Электронные таблицы. Основной программой была, есть и остается электронная таблица. Примеры программ Excel, P7 Office, Мой Офис, OpenOffice и другие облачных таблиц Google таблицы, Яндекс360, облакомейл.ру. Программы имеют похожий функционал, но в зависимости от конкретного вендора производителя ПО, могут немного отличаться. Облачные электронные таблицы позволяют вести совместную работу в одном и том же документе. Программы семейства 1С. Заявки на оплату есть только в управленческих программах 1С УНФ, 1 ска 1С ИРП, 1С Документа обороте и ряде других но нет в 1С-бухгалтерии, самой распространенной программе. При этом, увы, сам процесс размещения и согласования заявок крайне трудоемкий. Нужно заполнить большое количество полей как при размещении заявки, так и при согласовании. Это тратит огромное количество времени. Поэтому 1С как система для размещения заявок и их согласования не прижилась в малом бизнесе. А в крупном — Активно используется, и все сотрудники компании, кто уполномочен делать заявки, работают в 1С. Также есть многочисленные надстройки и дописки к 1С, чтобы упростить процесс согласования. Например, настройка от 1С Битфинанс «Казначейство». E-mail, мессенджеры. В малом и среднем бизнесе согласование заявок и реестров платежей принято делать по e-mail или в мессенджерах. Руководитель посмотрел и написал согласен bitrix Bittrex24 и им подобные системы. Более технологичные компании делают согласование в чатах своих корпоративных систем. Онлайн-сервисы управленческого учета – Согласование заявок на расходование средств есть в некоторых онлайн-сервисах управленческого учета, например, в Одеск или Финтабло. Специальные программы для согласования заявок. Есть отраслевые программы, есть частные разработки. Называть их не буду, потому что они возникают и исчезают, и к моменту выхода аудиокниги информация может стать неактуальной. Но они легко ищутся в поисковиках. Платежный календарь. Когда денежного потока временно не хватает, ситуация называется кассовый разрыв. В английском «cash deficiency» — «cash gap». А если денег на платежи не хватает постоянно и выбраться из минуса не удается. это уже не кассовый разрыв, а бюджетный дефицит и в последующем банкротство. Справиться с кассовым разрывом поможет отчет «Платежный календарь». Платежный календарь – это план поступлений и выбытия денег в компании. Каждая компания обязана знать свой план по деньгам на ближайший месяц, квартал, а может быть и на год. У компании с операционным циклом в год планирование должно быть настроено не менее чем на год вперед. Операционный цикл – это период с момента, когда произошла закупка или оплата материалов по сделке, до момента ее полного закрытия, в том числе полной отгрузки и поступления полной оплаты от покупателя. Таблицу «Операционные и финансовые циклы» смотрите в PDF-приложении. Платежный календарь составляют заранее – на день, неделю, месяц, реже – на квартал или год вперед утверждают у руководителя, и далее все платежи осуществляются строго в соответствии с календарем, а каждая непредвиденная платежка не просто одобряется у руководства, но до одобрения сразу же проверяется на разрыв. Если незапланированный платеж рвет бюджет, такой платеж откладывается или же платежный календарь подвергается экстренной корректировке. Компании, которые постоянно корректируют платежный календарь, чтобы вписать незапланированные платежи, имеют высокие риски кассовых разрывов. Чтобы оперативно отслеживать платежи, нужно, чтобы в компании был человек, ответственный за этот участок работы. Основная ошибка малого бизнеса при работе с планированием денег — нагрузить платежным календарем занятого другой работой сотрудника — бухгалтера личного помощника, менеджера. Такой сотрудник будет реже сверяться с планом, может пропустить лишние платежи, случайно одобренные руководством, а при попадании в кассовый разрыв придется пенять только на себя. Пример. Марк – владелец IT and Digital агентства «Войти IT в IT». Марк поручил платежный календарь личному помощнику, который также ведет встречи и документы. Личный помощник Марка не финансист и не бухгалтер и не очень хорошо в этом разбирается, но противоречить боссу боится. Помощник фиксирует будущие платежи формально и во всем слушается своего начальника. В итоге Марк одобряет рекламу на 1,5М, не зная, что через неделю надо выплатить подрядчикам 2М. В следующий раз помощник забыл оплатить важный сервис, и реклама встала. Марк огорчен. Платежный календарь составляется на каждый рабочий день. Если вы работаете в выходные, значит и на выходные дни. Образец платежного календаря смотрите по QR-коду в PDF приложении. Платежный календарь можно составлять в целом по компании, отдельно по банку, отдельно по кассе. Так можно сделать, если в компании только один банковский счет. В разрезе расчетных счетов и касс. Это имеет смысл, например, если компания имеет счета в разной валюте – рубли, доллары, евро, юани, тенге и так далее. Если на одном счете маячит кассовый разрыв, его нужно будет закрыть переводом денег с другого счета. При мультивалютных денежных расчетах платежный календарь подскажет выводить валюту со счета в рубли или оставить для будущих платежей, Нужно ли пополнить счет сейчас, когда удобный курс? Нужно ли вывести остаток сейчас, когда оптимальный курс? В расчетах в валюте очень велики риски изменения курса валют и, соответственно, нехватки денег. Тогда аккуратно планируем, что часть поступлений денег от клиентов будем равномерно тратить на закупку нужной нам валюты, если, например, торгуем импортным товаром. Что можно узнать из платежного календаря? Платежный календарь нужен для того, чтобы управлять денежными потоками и избегать кассовых разрывов. Для избегания кассовых разрывов самая важная информация этого отчета — красные цифры, красные в прямом смысле, цвет таких чисел красный. Красное число во всех учетных системах — это отрицательное число. Если в платежном календаре загорается красный, значит, наступит кассовый разрыв, и денежные потоки следует перепланировать. Для управления денежными потоками следует сличать план с фактом. За план отвечает платежный календарь, а за факт – отчет о движении денежных средств. Когда мы находим серьезные расхождения плана с фактом, нужно обязательно выяснять причины расхождений и устранять их. Скорее всего, проблема кроется в небрежно выстроенных бизнес-процессах, а такая небрежность легко может привести в будущем к проблемам. С календарем нужно постоянно работать, анализировать поступления и платежи, чтобы точнее планировать следующие периоды. Отчет о движении денежных средств, ОДДС. Отчет о движении денежных средств, кэшфлау, ОДДС, это самый простой отчет, который может и должна собирать любая компания. Чем же хорош отчет? Первое. Предельно легко получить данные. Информация собирается по банковским выпискам и кассовым отчетам, которые в 2025 году уже давно ведутся в электронном виде в момент совершения операций. То есть получить данные по банку и кассе дело 5 минут, если ты знаешь логин и пароль от личных кабинетов. Второе. Предельно просто собрать. Самая простая конфигурация отчета ⁇ пришло-ушло-остаток ⁇ Следующий уровень сложности – проставление статей поступлений и выбытия денег, то есть аналитика. Третье. Легко анализировать. Все необходимое для анализа отчета уже находится внутри него. Если отчет собирается в электронных таблицах, нужно лишь применить простые формулы. Если в онлайн-сервисе, все формулы применят алгоритмы сервиса, а вам нужно только прочесть цифры. Аналитика отчета. Отчет ДДС принято собирать в разрезе трех типов деятельности компании. Не путаем с видом деятельности, которые у КВД это разное. Операционная деятельность – текущие операции. Инвестиционная деятельность – инвестиционные операции. Финансовая деятельность – финансовые операции. Если мы говорим «проставить аналитику», Это означает прописать поступлением и выбытием денег соответствующие статьи движения денежных средств. Операционная деятельность. Раздел для текущих операций. Вся основная движуха у всех, кроме банков и МФО, будет в этом разделе. Это та самая операционка, из которой сейчас очень модно выходить. Поступление от покупателей, платежи поставщикам, арендные платежи, выплата зарплат, налогов – это все сюда. Классификация денежных потоков для операционной деятельности. Поступление денег. Первое. Оплата за товары и услуги. Второе. Агентские и комиссионные вознаграждения. Третье – бонусы за объем. Четвертое – арендные платежи. Выплаты денег. Первое – поставщикам за товар и услуги. Второе – оплата труда. Третье – страховые взносы на оплату труда. Четвертое – проценты по кредитам и займам. Пятое – налоги. Инвестиционная деятельность используется для отражения движений внешних и внутренних инвестиций. Внутренние инвестиции — это покупка оборудования, машин, недвижимости, вложения в научно-исследовательские работы, открытие филиалов и новых точек продаж и им подобные затраты. Внешние инвестиции — это, например, вложение в уставные капиталы других компаний и в проекты, которые предположительно принесут доход. Аналитические статьи в инвестиционной деятельности зеркальны, в отличие от операционной. То, куда платили, рано или поздно должно вернуться обратно. Классификация денежных потоков для инвестиционной деятельности. Поступление денег. Первое. Продажа основных средств. Второе. Продажа НМА. Третье. Поступление выданных третьим лицам кредитов или займов. Четвертое. Продажа имущества филиала при закрытии. Пятое. Продажа акций и долей. Шестое. Продажа долгов или погашение долгов дебиторами. Выплаты денег. Первое. Оплата за основные средства, оборудование недвижимости, земли и так далее. Второе. Оплата за приобретение или создание своими силами НМА, программного комплекса, нейросети и так далее Третье. Выдача кредитов или займов юридическим или физическим лицам, вклады, депозиты, овернайты. Четвертое. Оплата вложений в открытие филиала. Пятое. Оплата акций и долей в уставных капиталах других организаций. Шестое. Оплата приобретенных долгов и прав требований. Финансовая деятельность: Раздел для тех, кто берет деньги в кредит. Сюда относятся также и эмиссия акций и облигаций. Классификация денежных потоков для финансовой деятельности. Поступление денег. Первое. Получение кредита или займа. Второе получение субсидий или гранта. Третье. Получение вкладов в имущество от учредителей безвозмездно. Четвертое. Получение дивидендов от дочерних компаний. Пятое. Поступление от эмиссии выпуска акций. Шестое. Поступление от эмиссии выпуска облигаций. Выплаты денег. Первое. Возврат тела кредита или займа. Второе. Выплаты по лизинговым платежам финансовый лизинг, третье – выплата дивидендов акционерам, четвертое – выкуп собственных долей и акций, пятое – погашение облигаций и долговых бумаг. В отчете о движении денежных средств мы можем рассчитать два важнейших показателя. Денежный поток – операционный, свободный, чистый. Денежная рентабельность – свободная, чистая. Образец отчета о движении денежных средств для малого и среднего бизнеса смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Денежный поток. Денежный поток, по сути, представляет собой остаток денег на счетах. Денежный поток равен остаток на начало плюс приход денег минус расход денег. Денежный поток можно считать по каждому направлению деятельности – операционный, инвестиционный, финансовый – и по организации в целом. Чистый денежный поток – NCF – Net Cash Flow. Это остаток денежных средств после того, как будут осуществлены все операции – и текущие, и инвестиционные, и финансовые. Чистая дельта, которая остается у предприятия. Если этот остаток отрицательный, то мы говорим, что компанию посетил кассовый разрыв. Обычно сначала в компании происходит кассовый разрыв, бизнес обнаруживает, что платить нечем, а уже потом выясняется, что чистый денежный поток, оказывается, был отрицательный. Чистый денежный поток равен… Остаток от операционной деятельности плюс остаток от инвестиционной деятельности плюс остаток от финансовой деятельности. Свободный денежный поток. FCF или Free Cash Flow. Это остаток денежных средств без учета финансовой деятельности, то есть операционка плюс инвестиции. Свободный денежный поток равен остаток от операционной деятельности плюс остаток от инвестиционной деятельности без учета внешних инвестиций. Если заранее планировать свободный денежный поток, можно вовремя увидеть, что денег не хватает, и предпринять меры. Например, взять кредит или перенести часть платежей на будущее. Или не делать те инвестиции и траты, на которые сейчас нет денег. Пример. Алиса – онлайн-школа «Смелый парашютист». Рассчитаем денежные потоки для онлайн-школы Алисы. Поступление денежных средств – 12 миллионов рублей в год. Траты. Производство контента и поддержка платформы – 500 тысяч рублей. Маркетинг – таргет, блог, СММ – 2 миллиона рублей. Зарплаты команды – 1 миллион 600 тысяч рублей. Налоги – 720 тысяч рублей. Инвестиции в развитие, запись новых курсов – 1 миллион рублей. Дивиденды, личные выплаты – 500 тысяч рублей. Расчеты денежных потоков. Свободный денежный поток – 12 миллионов рублей, минус 500 тысяч рублей, плюс 2 миллиона рублей, плюс 1 миллион 600 тысяч рублей, плюс 720 тысяч рублей – Плюс один миллион рублей равно шесть миллионов сто восемьдесят тысяч рублей. Чистый денежный поток. Двенадцать миллионов рублей минус пятьсот тысяч рублей плюс два миллиона рублей плюс один миллион шестьсот тысяч рублей плюс семьсот двадцать тысяч рублей плюс один миллион рублей плюс пятьсот тысяч равно пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч рублей. Как идут дела у Алисы? Первое. Онлайн-школа рентабельна и имеет здоровую маржинальность, потенциал для роста и финансовую гибкость. Второе. Можно рассматривать масштабирование, например, запуск новых продуктов, выход на B2B или другие рынки, поскольку есть свободные ресурсы. Денежная рентабельность. Рентабельность – показатель из управления прибылью. Мы до прибыли дойдем чуть позже и рассмотрим подробнее. Однако можно вывести так называемый показатель денежной рентабельности. Денежная рентабельность – показатель, который вычисляет, сколько денежной прибыли генерирует наша операционная деятельность. Чистая денежная рентабельность равно чистый денежный поток разделить на поступление денег от операционной деятельности. Свободная денежная рентабельность равно свободный денежный поток разделить на поступление денег от операционной деятельности. Показатели рентабельности можно сравнить со ставкой процента по депозитам. Если денежная рентабельность выше, бизнес работает эффективнее, чем депозиты. Если денежная рентабельность ниже ставок по депозитам, деньги работают неэффективно, на депозитах заработок был бы выше. Пример — Алиса, онлайн-школа «Смелый парашютист». Чуть раньше мы уже просчитали основные показатели онлайн-школы. Поступление денежных средств – 12 миллионов рублей в год. Свободный денежный поток – 6 миллионов 180 тысяч рублей. Чистый денежный поток – 5 миллионов 680 тысяч. Посчитаем теперь денежную рентабельность. Чистая денежная рентабельность равно 5 миллионов 680 тысяч рублей Разделить на 12 миллионов рублей приблизительно равно 0,473 или 47,3%. Свободная денежная рентабельность равно 6 180 0 рублей. Разделить на 12 миллионов рублей приблизительно равно 0,515 или 51,5%. Как идут дела у Алисы? Первое. Высокая свободная денежная рентабельность, 47,3%, и высокая чистая денежная рентабельность, 51,5%. Означают, что у онлайн-школы много свободных средств, которые можно вкладывать в развитие. Второе. Небольшая разница между этими показателями означает, что школа не очень много тратит денег на инвестиции. Обычно такая экстраоптимистичная картина характерна для стартапов, когда расходов еще не очень много, а в операционку вкладывается много усилий и труда собственника. При масштабировании бизнеса операционный денежный значительно сократится. Распоряжение денежными средствами. Депозиты и овернайты. Деньги должны работать. Если у вас нет денег, вы берете кредит и платите за это проценты. А если у вас есть деньги, есть много желающих заплатить проценты вам. Есть достаточно надежный способ получать проценты без риска потерять деньги. Депозиты и овернайты. Депозит. Временное предоставление банку денег взаймы под процент. Депозиты бывают короткие, от одного дня до 14 дней, средние — от одного до 6 месяцев и длинные — от 6 месяцев до одного года. Вклад — это частный случай депозита. Если вы уже размещали вклады как физлицо, то депозит — это почти то же самое, только для юридических лиц. Овернайт — Специальный вид депозита сроком на одну ночь. Открывается обычно до 17.00 текущего дня и закрывается утром до 9.11.00. Овернайт очень нужен банку и для поддержания требуемого уровня текущей ликвидности, и для устранения кассовых разрывов, а еще ночью банк может использовать одолженные деньги для работы на международных рынках другого часового пояса, например, США или Токио. Доход по депозиту за день равен сумма депозита, умноженная на ставку, деленная на 365. Если в компании есть человек, отвечающий за управление деньгами, то на овернайтах можно заработать до 10 тысяч рублей в месяц с каждого миллиона. Пример Марк IT and Digital агентство в IT в IT в среднем в месяц на счетах агентства лежит около 9 миллионов рублей. Это авансы за услуги и рекламные бюджеты клиентов. Текущая ставка овернайта, которую дает выбранной компанией банк, 15,6% годовых. Марк каждый вечер кладет деньги на овернайт. Иногда он, правда, забывает разместить депозиты, так что в месяц выходит в среднем 25 дней, когда деньги работают. Расчеты. Переводим ставку из процентов в единицы. 15,6% равно 15,6% деленное на 100, равно 0,156 тысячных. За один день агентство заработает 9 миллионов, умноженное на 0,156 тысячных, деленное на 365, равно 3847 рублей. Округляно. За 22 рабочих дня доход составит... 3847 умноженное на 25 равно 96175 рублей. За год 300 рабочих дней доход компании от Овернайта составит 96175 умноженные на 12 равно 1 миллион 154 тысячи 100 рублей. Вот так просто, если не лениться, можно на ровном месте заработать на поездку всей семьей на Мальдивы. Если в компании крутятся высокие обороты, то вложить эти деньги надолго может быть рискованно для бизнеса. А одолжить на одну-две ночи, на пять-десять дней вполне посильно, и заодно это принесет доход. Просто представьте, раз в год на ваш расчетный счет падает дополнительный миллион. Что вы с ним сделаете? Кредиты и займы. Бизнес может брать кредиты и займы на разные цели, но причина почти всегда одна – недостаток собственных средств. Кредит – это получение денег в долг под проценты. Кредиты выдают только лицензированные финансовые организации – банки. Заем – это тоже получение денег в долг, однако он может быть как процентным, так и беспроцентным. Займы могут выдавать юридические и физические лица, а также микрофинансовые организации. Далее я буду говорить «кредиты», подразумевая, что могут быть оба варианта заимствования. Кредиты можно брать как на финансирование операционной деятельности, так и на инвестиции. Сам полученный кредит — это элемент финансовой деятельности, Вот несколько основных целей, для которых компании обращаются за кредитами. Прежде чем брать кредит, проверьте. Первое. Есть ли в текущий момент федеральные программы поддержки бизнеса по вашему виду деятельности или по цели финансирования? Второе. Региональные и местные программы поддержки малого предпринимательства. Третье. Наличие субсидий и грантов по вашему профилю. Четвертое. Программы корпорации МСП. Пятое. Узнайте в банке, есть ли льготные процентные ставки для каких-то категорий заемщиков. Шестое. Условия по кредиту наличными на физлицо. Седьмое. Условия выдачи кредитных карт и срок льготного периода. Если такие программы есть, узнайте условия и сравните между собой. Почти всегда есть возможность взять кредит на более выгодных условиях, нежели первое предложение вашего банка. Если все же никаких программ поддержки для вашего бизнеса нет и кредит неизбежен, все тщательно просчитайте. Что нужно сделать по финансовой части, прежде чем принять решение о кредите? Первое. Определить цель и сумму потенциального кредита. Второе рассчитать ежемесячные платежи по кредиту с учетом процентов. Третье. Определить, хватает ли операционного денежного потока на погашение ежемесячного платежа по кредиту с учетом процентов. Четвертое. Определить, хватает ли чистого денежного потока на погашение ежемесячного платежа. Пятое. Если какого-то из потоков не хватает, Определить статьи выплат, которые будут сокращены в пользу получения кредита. Шестое. Составить платежный календарь и ФИН-модель, финмодель, финплан, с учетом процентов по кредиту и убедиться, что ожидается прибыль для погашения как процентов, так и тела кредита. О планировании мы будем говорить дальше в аудиокниге. В чем проблема кредитов? Большинство банкротств случились из-за не вовремя отданных долгов. Первое, что делают предприниматели, столкнувшись с кассовым разрывом, идут занимать денег. Увы, экономика их бизнеса не всегда позволяет вернуть кредит с процентами. А некоторые, взяв кредит, вместо того, чтобы затянуть поясок и сократить нецелевые траты, продолжают вынимать из бизнеса деньги на хотелки, как раньше. Взять кредит не запрещено, но, пожалуйста, просчитайте, будет ли с чего отдавать. Считайте пессимистично. Ожидание сверхприбыли может не сбыться. Вы уже не справились с подготовкой подушки безопасности на случай кассового разрыва, а с кредитом затраты сильно возрастут. Как вы справитесь? Если у вас есть четкий расчет, как? Все отлично, действуйте по плану. А если нет, Снимите розовые очки и начните считать. Здесь как никогда уместно вспомнить поговорку «Берем деньги в долг на время и чужие, а отдаем свои и навсегда». Я не отговариваю вас от кредита. Кредит — отличный инструмент, если уметь им пользоваться. Есть успешные бизнесы, которые строят обороты исключительно на заемных деньгах и при этом чувствуют себя уверенно. Нюанс в том, что у них идеально отлажен финансовый учет. Они в режиме реального времени знают все важные ключевые финансовые показатели и эффективность кредита рассчитывают через эффект операционного рычага. Если последние три слова вам ничего не сказали, то лучше привлечь финансиста, который сделает нужные расчеты. Подытожим. Кредит имеет смысл, если... Заемные деньги идут на конкретные задачи, которые точно принесут дополнительную прибыль. Эта прибыль не просто покрывает проценты, но и оставляет компании хороший заработок. Кредит может быть сильным инструментом для роста, если он не просто заткнет дыры, а реально поможет бизнесу зарабатывать больше. Стоимость денег сейчас и потом. Каждый предприниматель должен знать истину. Одна и та же сумма денег сейчас стоит дороже, чем завтра и чем в будущем. Крупные поставщики, торговые сети тоже знают это правило. Поэтому крупняк всегда, абсолютно всегда платит по постоплате. Когда еще нужно учитывать стоимость денег? Когда даете отсрочку платежа? Долг в 1 миллион рублей сегодня превратится в 840 тысяч через год. Потеря составит 160 тысяч рублей. Это действительно рентабельно для вашего бизнеса. Когда оплачиваете поставщику большую партию товара сразу? Посчитайте, действительно ли выгодно закопать миллион сейчас в товаре? Или выгоднее брать партиями поменьше, даже по цене чуть выше? Когда выбираете между арендой и покупкой? Действительно ли выгодно вложить 30 миллионов в стены сейчас, нежели арендовать по 300 тысяч рублей ежемесячно нужной площади? Когда оплачиваете дорогостоящий сервис сразу за год вперед, хотя есть возможность платить помесячно. Положить ли деньги на депозит или вложить в бизнес? Если депозит приносит 19% годовых, а бизнес 30 — 30% рентабельности, выручки по чистой прибыли. При этом депозит обычно надежнее, а бизнес — непредсказуем. Операция, которая помогает сравнить деньги сейчас и потом, называется дисконтирование. Мы не будем изучать формулы дисконтирования, я предложу более революционный метод. Если нужно рассчитать стоимость денег с учетом дисконтирования, спросите у нейросетей, ИИ. Они с легкостью делают даже сложные расчеты, а вы сэкономите время. Давайте посмотрим, как это работает. Пример. Марк – Digital агентство в IT в IT. Компания Марка выполнила работы на 3 миллиона рублей. Заказчик заплатил 2 миллиона, а на 1 миллион хочет отсрочку на год. У него трудное положение в компании. Сколько на этом потеряет Марк, если ставка по депозитам сейчас 16%? Я попросила у известной нейросети сделать расчет. Вот что выдала нейросеть. Расчеты нейросети. Цитата я использовал формулу дисконтирования для расчета приведенной стоимости PV будущей суммы. PV равно 1 миллион, деленный на 1 плюс 0,16, равно 862 тысячи 69 рублей. Потери равно 1 миллион минус 862 тысячи 69 равно 137 931 рубль. Выводы нейросети. 1 миллион рублей, полученный через год, в текущих деньгах стоит примерно 862 069 рублей. Марк теряет на этой рассрочке около 137 931 рубля. Если бы Марк получил этот миллион сразу, Он мог бы его вложить и заработать не менее 16% на процентах. А поскольку он получает деньги только через год, их реальная стоимость для него ниже. Промпты для расчета дисконтирования. Вариант первый. У меня есть 1 миллион рублей. Посчитайте, какая будет стоимость денег через год, если ставка по депозитам 16% годовых. Сделайте выводы. Вариант второй. Клиент мне должен 1 миллион рублей, просит рассрочку на год. Ставка по депозитам сейчас 16% годовых. Мне это выгодно. Вариант третий. Мои услуги стоят 200 тысяч рублей в месяц. Ставка по депозитам сейчас 16% годовых. Сколько я выиграю, если буду брать предоплату за месяц вперед?